Глава вторая. «Шестидневка». Я Олежек, и весной мне исполнилось шесть лет. Читать я уже умею. Котика научил. Он мой старший брат. Он на барахолке у одного эвакуированного выменил азбуку, еще старую, которую делали до революции. Там много ненужных букв, вроде «Ятя», но зато такие картинки. Их рисовал Александр Пинуа. Там Про индейцев, и про Египет есть, и про все Моя любимая книжка. На букву У улица нарисована. По ней летают повозки, и лошади, и люди под зонтами, еще собачки. А башня разломилась пополам и падает. Ее сразил ураган, буква УЖЕ. Сегодня в обед манка на воде, потому что понедельник. По понедельникам всегда манка. Я больше люблю нормальную кашу, которую варит Гальга. Толстый левка встал у меня за спиной и стоит. Я у него спрашиваю, чего тебе левонька молчит, как партизан. Молчал, молчал, а потом рах и плюнет мне в тарелку. От неожиданности я чуть не упал со стула. Ты что делаешь, гад? Кричит Эчка. Сам я крикнуть даже не смог от удивления. А чё? Он все равно не ест. А я с голодаю. Мамка продуктовые карточки потеряла. Вот и голодай на здоровье. Тебе полезно, жертвец несчастный. Злится Этика. Он мою тарелку взял и разглядывает. Пристально так. Потом ложкой подцепил то место, куда львища плюнул, и выбросил. Чуть в Зинаиду Георгиевну не попал. Хорошо, она спиной к нам стояла, ничего не видела. Давай, Олежка, лопать! Эчка говорит, я тебе всех микробов убил. Ну, я и стал лопать. А Левка постоял, постоял и ушел. Слушай, говорю, а у меня для тебя гостинец чего? Удивляется Эчка! Гостинец, говорю, такой подарок. На дарю. Я достал из кармана Зоску для игры. Это не Зоска, а какое-то заглядение. У Этьки загораются глаза. У него даже руки, кажется, трясутся. Я знал, что Этьке Зоска понравится. Ты где взял? Сделал. Вреда не завирайся. Этька крутит зоску в руках, а потом подносит к носу и нюхает меховушку. Пахнет. А то козлиная. Я доволен. Этька под впечатлением. Правда, обидно немного, что он не верит. Ну, что я сам сделал Зоску. Мне котика, конечно, помогал, а так я сам. Все поели. Слышится голос Зинаиды Георгиевны. Покровский, допивай чай живей. Я допил. Так, мертвый час, все по койкам. Через 10 минут приду, проверю. Зинаида Георгиевна уходит на кухню, а мы плетемся в спальню. Разворачиваем постель, раздеваемся, укладываемся. Спать что-то не хочется. Хочется к маме и конфет. Тянучек или лучше леденцов. Спасибо, шепчет Этька. Он на соседней раскладушке теперь спит. Раньше там обитал коробка, но Этька подкупил его картофелиной, стащил из кухни, и тот без лишних разговоров переехал. Этька друг, самый лучший. У меня такого никогда еще не было. Завод, на котором работает его отец, к нам эвакуировали в начале года из Сталинграда в Барнаул. И Этька сразу в наш детский сад пошел. Они живут в Капайгороде с отцом и мамой. Я у них не бывал. «За что?» – спрашиваю, «спасибо». А Этька уже спит. Я поражаюсь ему. Сам я днем спать не умею. Лежу с закрытыми глазами два часа, думаю. Разные интересные мысли. Я, когда вырасту, стану капитаном дальнего плавания. Буду ходить под парусами, пересекать экватор и бросать якорь у необитаемых островов. Почка говорит, Надо фашистов бить, топить их вражеские авианосцы и подлодки. Надо, конечно, Тоже возражает. Покровской, почему глаза зажмурены? Я жмурюсь еще крепче и прячусь под одеяло, чтобы влетело поменьше. Зинаида Георгиевна промахивается и попадает ладонью мне по плечу. Она чуть не падает из лица. Всем спать, я по-русски сказала. Или вам уколов сделать. Это я быстро организую. Наш самый страшный страх доктор Горячушкин с уколами мой и Этькин. Воспитательница идет дальше между рядов с деревянными раскладушками и заглядывает в лица. Только все хитрые, все уже спят. Тут в спальню заходит нянечка и говорит, что Зинаиде Георгиевне нужно срочно в сарайке. Там что-то стряслось. Наверное, курица опять сбежала. Нянечка у нас тоже хитрая. Во вторник после мертвого часа мы идем гулять. Дождь кончился, и мы с Этькой бежим на огород. Есть охота. Там, правда, все уже выкопали. Ну мало ли что? На нашем десадовском огороде картошку и морковку выращивают. Капусту иногда огурцы. Ну, огурцы сняли еще в августе. Эдька раздобыл где-то деревяшку. Так копать удобней. Роюсь в земле и переживаю. Хочу первым что-нибудь найти. А то вечно Эдька первый. Ему в таких делах везет. Однажды он нашел слиток чистого золота. Он величиной, наверное, был с кошачью голову. Прямо на нашем огороде. Левка хотел выменить его. Или выиграть в городке Ну Эчка умный Он этот слиток спрятал в дупло А в субботу отнес домой хм, Это правда не золото оказалось А что-то другое Эчки отец сказал Но мы сохранили это в тайне Ничего мы не нашли Не я, ни Эчка, ни морковинки. Пошли, змея запустим, предложил он. Надо же как-то от еды отвлечься. Мы пошли. У этики отец сделает потрясающих воздушных змеев из Дранки и из старых калек, или заводских чертежей. Он и Этьку научил, а тот меня. Мы теперь с ним большие специалисты. Забрались на пригорок. Этька палец на слюнявил. Проверяет, откуда дует ветер. Змей у него с собой был, оказывается. На спине Под рубашкой распутали мы ему хвост и отпустили на волю. А змей сразу под облака ушел, моментально набрал скорость. Вещь говорю. Зверь! Соглашается Этика. и глаз от нашего змея не могу оторвать. Особенно мне его хвост нравится из разноцветной бумаги. Чего ты встал? Кричит Этька, он уже далеко. Голову задрал и по лужам несется припрыжку, ничего вокруг не видит, только своего змея. А я так и простоял там, не знаю, что со мной произошло. Смотрел, как наш змей по серому небу летит, ныряет, как стриж, выныривает. Смотрел и радовался, сам не знаю чему, даже про то, что сегодня только понедельник забыл. А в среду случилось вот что ого что случилось? На ужин нам раздали заграничные шоколадки. Зинаида Георгиевна объявила, что это подарок к октябрьским праздникам наших иностранных друзей. И сказала... Вам неслыханно повезло. Ребята Я чуть с ума не сошел Из самой за границы подарок И я держу его сейчас в руках На обертке что-то написано Не разгляжу Кажется, не по-нашему У нас керосин берегут лампы совсем поздно зажигают. Я просто шоколад раньше никогда не пробовал. То есть пробовал один раз, но вкус почему-то уже забыл. Лёвка свою шоколадку сразу сожрал, проглотил. И нет шоколадочки, и коробка тоже. А Этька, этот любитель растягивать удовольствие, лезал ее весь вечер, запивая кипятком. Ко мне Левка подошел и спрашивает. Ты шоколадку съел? А морда у самого хитрая. «А что?» – я тоже спрашиваю. «Да так? Ну, съел?» «Нет», – говорю. «Давай меняться!» Этот дурачок мне заявляет. И вынимает что-то из кармана, что-то в руке у него было. слипшееся. Я даже не понял, сначала что. Это послен оказался. Нашел простака. Шоколадку напослен менять. Я на него так посмотрел, посмотрел и пошел по своим делам. У меня дела оказались срочные в уборной. Шоколадку я спрятал там, где никто ее найти не смог. В одном надежном месте. В четверг нас с этим назначили дежурными по кухне, не по территории картошки наедимся до отвала. Я об этом, можно сказать, самых яслей мечтал. Первый раз я буду дежурным. Бытка подходит ко мне и говорит: давай мы за вас сегодня подежурим. Я чуть не рассмеялся ему в лицо. Так смешно мне стало. «Как это мы?» – спрашиваю. «Ну я, Деребай, Смирюгин». Я так и знал. Посмотрел я по сторонам, посмотрел. Все уже в дом зашли. Наша прогулка закончилась». Бытка и остальные дед-домовцы. Они в наш сад до сих пор ходят. Хотя им уже по 10 лет. В школу их почему-то не берут. Говорят, классы и так переполнены. Я говорю, понимаешь, Бытка? Нас Зинаида Георгиевна сама назначила. Так что извини. А он, ты скажи, что животом заболел. Прошу заметить, он меня на три головы выше. Я подумал-подумал и говорю. Я про болезни не люблю врать, бытка. Это плохая примета. А потом по правде живот схватит. Схватит, схватит, хихикает. «Смирюгин, он тоже тут нарисовался!» Под глазом фингал. «Я считаю, тебя он сразу схватит!» И опять хихикает. «Ну, я пошел, Говорю, «У меня дежурство, не за горами!» Повернулся я к ним спиной и иду. «Там Этька, наверное, меня уже заждался!» «Этька же не знает, что я здесь с этими один!» А если бы знал, то они меня схватили за шиворот, и я упал в грязь. Не думал, что они сзади нападут, все втрою. Схватили, значит, и тащат. Думаю, сейчас затащат меня в кусты и побьют. А до субботы всего лишь два дня осталось. Синики до субботы не пройдут. Нельзя, чтобы меня побили никак, а то мама будет плакать и от гальги влетит по первое число. Я задумался, что делать, а кусты уже близко, уже у забора маячат. И тогда я зарал. я так никогда еще не орал, ни разу в жизни. Даже когда мне лоб в хирургической зашивали. Помогите, люди добрые, спасите! Ару, замолчи, говорит бытка. На помощь, пожар горит! Это меня Гальга научила. На пожар, говорит, быстрее всего люди сбегаются. Заткнись, кому сказал! Шипит бытка. А я еще громче отсажаюсь. Огонь! Пожар! Граждане, давай сюда! Тут, конечно, все во двор высыпали. Зинаида Георгиевна впереди бежит с ведрами, только они у нее пустые. Ну, домовцы глянули на это дело и деру дали. Я встал, штаны отряхнул и жду, когда народ Подбежит. Где пожар? Что горит? Зинаида Георгиевна у меня спрашивает Покровский, отвечай немедленно Хотел я ей сказать, что это бытка орал Но потом передумал Бытка за такие дела Из нашего детского сада сразу выгонят Зинаида Георгиевна говорю. Это была ложная тревога. Как то есть ложная! Она даже за сердце схватилась. Мне показалось, думал, пожар, а это собаки. Кошку загнали на дерево. Видите? Какие еще собаки? Что ты мне зубы заговариваешь? Извините, Зинаида Георгиевна, я сегодня дежурный. Мне на дежурство пора. И пошел спокойно на дежурство. Этька там уже картошку мыл. В пятницу мы опять забежали с Этькой в госпиталь. У нас в апреле открыли тыловой госпиталь на улице Сизова. Раньше там был клуб железнодорожников, а теперь туда привозят раненых солдат с фронта на долечивание. есть та охота всё время, а они нас кормят. Хлеб дают, кусковой сахар, картошку, иногда выносят молоко. Мы у них недавно выступали с концертом. Показывали самодеятельность домовских Заставили танец разучить А мы пели песню Нас в бой ведет товарищ Сталин Мой лучший друг Дядя Сергей Иващенко, Он пехотинец вернее я уже бывший пять вражеских танков подорвал собственными руками у него есть медали я видел один раз когда их для газеты приехали фотографировать одна даже за отвагу он раньше жил в деревне Белоруссии У него немцы убили всю семью и дом сожгли. У дяди Сергея Ивашенко была раньше семья, жена и сын, как я. У него одна нога, хотя под халатом это не очень заметно. Только штанина выглядывает. На булавке Ходит он на костылях И говорит Хорошие вы пацаны, Олежек и Этька Люди что надо Откуда вы знаете, спрашиваю Просто я сам пока не знаю Хороший я Или какой Вот Этька хороший Понятное дело А я какой Дядя Сергей Ващенко Видел меня Только четыре раза, не считая концерта. Знаю и все. Говорит, а как я не отстаю? Мне просто интересно стало. Правда. Вот вырастешь, поживешь с и поймешь, чего я буду рассказывать. Расскажите лучше про тигров. Поддакивает этика. Тигры. Это новые немецкие танки. Дядя Сергей Еващенко их под Ленинградом гранатами взрывал. И сразу после этого к нам попал в госпиталь. Он хмурится. Рассказывал уже. А в атаку идти не страшно? Этька не отстает. Страшно, да не очень. Непонятно отвечает Дядя Сергей. Назад куда страшней улепетывать. На задах-то заградительный отряд. Есть тут у нас один с фашистской пулей в спине. Лежит, прохлаждается. Предатель, мы сразу понимаем. Война кончится, я к своим поеду на пепелище. Дядя Сергей Иващенко внимает из-за пазухи хлеб. Нате, ребятки, жуйте на здоровье! Горбушка моя любимая. Мы делим ее пополам и съедаем. В субботу я чуть с коробкой не подрался. Вернее, почти подрался. Возле умывальника стою. У нас умывальники такие длинные. На своем месте, главное, стою. А он вдруг берет и толкается. А я его спрашиваю, «Коробка, ты что?» А он опять толкается. Ну, я его тоже пихнул легонько в грудь. А он меня. А я его тогда за лямку от штанов схватил и дернул. И она оторвалась. Коробка вдруг как заорет «Фашист!» Фашист! Я обалдел, а коробка заплакал. Тут, конечно, Инаида Георгиевна прибежала, надавала нам под затыльников и поставила в угол меня в один коробку в другой. Он стоит в своем углу и шепчет. Фашист! Фашист! Чудной. Им недавно похоронка пришла на отца, он с тех пор такой, раньше-то обычный был, как все. После ужина за мной пришла мама, не Гальга. «Мама! Я так соскучился, что чуть не умер!» Мама спрашивает. «Соскучился?» И я киваю. Мама обнимает меня крепко-крепко и нюхает в макушку. Она у меня почти лысая. Меня дядя Миша машинкой стрижет под бокс. Завтра пойдем в баню, говорит мама. Завтра женский день. Мы идем по улице, красное солнце светит, телеги едут, воробьи летят. Мама улыбается и рассказывает, что гальги, оказывается, достали угля. На целый месяц, представляешь, живем? Живем. Я взял маму за руку и крепко ее держу, а другой вынимаю из-за пазухи шоколадку. «Это тебе!» – говорю. Мама смотрит на шоколадку и пугается. «Ты что?» «Что?» «Ты зачем?» – спрашивает. «Мама, – говорю, – не волнуйся!» Это шоколадка от наших зарубежных друзей. Нам подарили на праздники. Ты такую никогда не пробовала. А нам почти каждый день теперь такие дарят. Ты ешь, налетай! Но мама почему-то заплакала, не стала есть шоколадку. Как я не расписывал, какая она вкусная. В общем, я домой эту несчастную шоколадку принес и съел с скотчкой напополам. Ему понравилось, хотя она почти уже растаяла.